Глава 1. С Распутиным я встретился впервые в семье Г в Петербурге в 1909 году. Семью Г я знал давно, а с одной из дочерей, М, был особенно дружен. Так как все связанное с именем Распутина обычно вызывает невольное чувство брезгливого предубеждения, мне хочется сказать здесь несколько слов о МГ, чтобы выделить ее из распутинской клики. По природе своей она была на редкость чиста, добра, отзывчива и необыкновенно впечатлительна. Но в ее характере было много той нервной экзальтации, благодаря которой душевные порывы у нее всегда преобладали над сознанием. Религия играла главную роль в ее жизни, но религиозные чувства ее носило на себе отпечаток болезненного мистицизма и все было проникнуто стремлением к сверхъестественному, чудесному. Излишне недоверчивая по натуре, она, к тому же, совершенно не способна была разбираться ни в людях, ни в фактах. Если что-нибудь ее поражало, она слепо отдавалась впечатлению, целиком подпадала под влияние того, кому однажды поверила, и уже не отличала добра от зла. При этих условиях не приходилось удивляться появлению Распутина в семье Г. В 1909 году я уже застал М.Г. горячей его поклонницей. Она искренне и твердо верила в его праведность, в его душевную чистоту, видела в нем божьего избранника почти сверхъестественное существо. Распутин же со свойственной ему прозорливостью почуял и разгадал ее душевное состояние и всецело овладел ее доверием. МГ была слишком чиста, чтобы понять, сколько грязи и ужаса было в этом человеке, слишком наивна, чтобы сознательно и трезво разбираться в его действиях. Она обрела высшую радость в полном духовном порабощении своей личности, была счастлива, найдя святого руководителя, и не только сама не задумывалась над тем, что представлял собой этот ее духовный наставник, но всякий раз как-то внутренно пугливо уходила сама в себя, когда чувствовала, что ей пытаются открыть на него глаза. Нарисовав в своем воображении идеальный образ божественного старца, она как бы уже совсем не замечала настоящего Распутина. При первой же нашей встрече МГ заговорила о нем. По ее словам, он был человек редкой духовной силы, преисполненной Божьей благодати, ниспосланный в мир, чтобы очищать и исцелять людские сердца и руководить нашей волей, мыслями и делами. Помню, что я отнесся скептически к ее рассказу, хотя особых данных против Распутина в то время еще не имел, да и слышал про него очень мало. К тому же, зная характер МГ, я решил, что это просто очередное увлечение экзальтированной натуры. Однако что-то в ее словах было такое, что невольно пробудило мое любопытство к Распутину. Я стал подробнее о нем расспрашивать. МГ с большим оживлением и восторгом начала мне рассказывать о светлой личности старца. Ее рассказ был сплошным словословием Распутину. Он и целитель, и молитвенник, и бессеребренник, и примиритель враждующих, и утешитель печальных. Он избранник Божий, новый апостол, он выше всех остальных людей, в нем нет человеческих слабостей и пороков, и вся его жизнь сплошной подвиг и молитва. Слова МГ, звучавшие горячо и убедительно, не вызвали во мне веры в чудесные дрования старца, но пробудили мое любопытство и желание его увидеть. Я сказал ей, что мне хотелось бы познакомиться с таким замечательным человеком. МГ пришла в восторг, и наша встреча не замедлила состояться. Через несколько дней я уже подъезжал к дому на зимней канавке, где жила семья Г., и где должно было произойти мое первое свидание со знаменитым старцем. Когда я вошел в гостиную, Распутина еще не было. МГ сидела со своей матерью за чайным столом, обе были очень нервны и взволнованы, в особенности дочь, в которой, кроме того, чувствовалась еще какая-то внутренняя тревога. Было заметно, что она опасается моего первого впечатления от встречи со старцем, потому что хочет, чтобы и я проникся к нему полным благоговением. Настроение у матери и дочери было радостно-торжественное, такое, какое бывает, когда ждут прибытия в дом чудотворной иконы. Это настроение еще больше разжигало во мне любопытство и желание увидеть удивительного человека. Впрочем, ждали мы все недолго. Скоро дверь из передней отворилась, и в комнату с именящей походкой вошел Распутин.